Глава одиннадцать Утро порадовало солнечным теплом. Валерия поправила блузку молочного цвета и расправила юбку-клёш, удивляясь, что смогла влезть в эти вещи. Совсем забыла про них на верхней полке тогда, а сегодня увидела их на вешалке. Женщина поправила волосы и посмотрела в зеркало. Выглядела сносно, несмотря на то, что уснула с опухшими веками. Проснулась она рано, одна. Ярцева нигде не было. Ушел в неизвестном направлении, не оставив и записки. Часы показывали шесть утра, но спать не хотелось. Поэтому Лера решила принять расслабляющий душ. Она уже заканчивала, когда услышала, как хлопнули дверью. Спустя пять минут Валерия зашла на кухню, прекрасно зная, что там Кирилл. Пришла на запах. Чарующий аромат будоражил кровь, вызывая желание насладиться удивительным бодрящим вкусом кофе. Кирилл в черных брюках и темно синей рубашке выглядел, как всегда, дерзко и невероятно притягательно. Черный цвет ему как никакой подходил. «Доброе утро!» – поздоровалась Валерия, ощущая неловкость. После вчерашнего ей хотелось быть от него подальше. Она позволила себе быть слабой, о чем хотела забыть. «Привет! Садись, уже все готово!» – предложил Кирилл, и поставил на стол две глиняные кружки, от которых шел невероятный запах. «Когда освободишься?» «В шесть. Но я бы хотела увидеть детей. Нужно будет заехать в больницу». На встречу идем?» «Я не знаю», — ответила Лера, а потом кивнула. «Да, я бы хотела поговорить с Сергеем». Отмечая, как скривилось от недовольства лицо Ярцева, Лера повела головой. Думаю, тебе будет скучно с нами. — Напротив. Не исключаешь мысли, что он замешан в нашей истории? Сразу перешел к делу Кирилл, указывая на высокий пакет на столе. — Это тебе. На секунду задержав внимание на бумажном пакете с круглой эмблемой, Лера уже знала содержимое. Эклеры с творожным кремом. Вытянув один, она втянула запах, с удивлением обнаруживая, что уже вечно с ней ела любимое лакомство. «Спасибо», – поблагодарила и задумалась над вопросом. «Тяжело такое принять, но исключать возможность глупо», – ответила Лера и откусила эклер, наслаждаясь чудесным вкусом. «Мне нужны данные хозяйки квартиры. Сегодня поменяют дверь и отдадут ключи. Сразу ей завезу. Вещи твои забрал, сумка в спальне». «Я бы сама...» «Ты туда не вернешься». Резко выдал мужчина, всем своим видом показывая, что других вариантов не может быть. «Я не собиралась там жить, но вещи...» «Я должна была собрать сама». «Не переживай, я особо не копался». С веселой ноткой успокоил Кирилл. Но бордовое платье очень даже интригующее. Краска залила щеки. Валерия совсем забыла о подарке на свой день рождения. Ей подарила пациентка, оставив записку, которую просила принять от чистого сердца и просила надеть лишь с любимым мужчиной. Пациентка оказалась известным модельером. "Это подарок", прошептала Лера, не желая развивать тему. "Бирка на платье говорит о том, что ты его так и не примерила. Уверен, нужно исправить". Поспешно схватив кружку, Лера прошла к раковине и быстро сполоснула над напором горячей воды. И почему она должна разговаривать с ним на эту щепетильную тему? Обойдется. И вообще, пора выдвигаться на работу. Не хватало опоздать. Резко обернувшись, Лера неожиданно для себя влетела в Ярцево, оказавшегося рядом. Перехватив за талию, Кирилл потянул на себя, при этом молчаливо прожигая взглядом, что она чувствовала каждой клеточкой своего тела. Так жадно, собственнически, почти заявляя свои права. «Не стоит так быстро приближаться!» Попросила Лера, стараясь освободиться, что было нереально. Хватка Ярцева походила на захват льва. «Разве?» «Ты не ответила!» «Ты провоцируешь меня?» «Тебе кажется, милая, но если желаешь, всегда рад угодить любимой женщине!» «Ты переходишь границы!» «Еще даже не начинал!» Дерзко заявил он и поднял руки вверх, демонстрируя, что не держит, и ей нечего опасаться. «Ты!» Лера задохнулась, понимая, что с ярцевом играть в словесную игру невозможно. Лучше игнорировать, лишь так он может отступить. В любом случае, ей не понравилась его хищная тактика. Быстрее бы все закончилось, тогда они разойдутся по разным берегам. Быть с ним рядом – опасная затея, но она справится. Прочистив горло, женщина уверенно напомнила. «Мне нельзя опаздывать!» «Не переживай, не опоздаем!» – произнес Ярцев и указал на пакет. «Твой завтрак?» «Мне одного достаточно!» «Тогда выкину, чтобы не испортились!» Появилось желание врезать этим пакетом по Ярцеву. Но посчитав, что Эклера этого не заслуживает, Лера схватила пакет и быстро поспешила на выход, очередной раз удивляясь его наглости. Она и забыла, насколько Ярцев может быть непробиваемым. Тамара Машина неслась по трассе на огромной скорости. Водитель напряженно держал руль, сжимая до скрипа. В его взгляде клубились ярость и предвкушение. Довольные крики жениха вызывали раздражение. Но всматриваясь почти белое от страха лицо невесты, он молча выполнял приказы. «Давай, гони! Сегодня все можно!» Закричал Коршинов, выпивая бокал шампанского с залпом. «Все!» «Я не знаю местной дороги. Рисковать глупо!» Бросил парень, кое-как сдерживаясь от желания выкинуть жениха из его тачки. Звук пиликнувшего сообщения заставил вздрогнуть девушку. Дрожащей рукой невеста попыталась отключить звук, когда телефон выпрыхнул из рук. «Кто тебе написал?» С каким-то подозрением спросил Вадим, двигая пальцем по экрану. Требовался пароль. Он попробовал ввести цифры, но, оказывается, Тома поменяла пароль. Слишком часто она его меняла в последнее время. На лбу мужчины пролегли две морщинки. Тамара не узнавала любимого. Он изменился. Стал подозревать, проверять. «Поздравляют!» Попыталась объяснить девушка, ощущая тревогу. Она боялась дышать. Боялась поднять голову. «Так открой и покажи мне!» Потребовал жених. «Вадим!» С мольбой попросила Тамара, не желая знать, что там. «Ничего хорошего, это точно. Нужно убедить Вадима не смотреть. Давай сделаем остановку, как то неважно себя чувствую. «Тома, ты теперь моя жена! Моя! Я не хочу, чтобы между нами были секреты!» Взгляд невесты уловил самодовольное выражение водителя. Она ни на секунду не сомневалась, что это его рук дело. Только его. Подлец. Только что там в сообщении? Что? Ничего хорошего. Тамара сжала пальцами телефон и прошептала. Я тебе все расскажу, но позже. Обещаю. Сейчас. Вадим, пожалуйста, ради меня. Сейчас. — закричал жених, не желая слушать ложь. «Хорошо!» Просипела Тома и разблокировала экран, открывая входящее сообщение. Увидев ММС от неизвестного абонента, номер которого знала наизусть, она на секунду закрыла глаза и нажала на загрузку фотографии. «Не понял?» — хрипло прогрохотал Вадим, выхватывая телефон, выдавая безумный крик ярости. Проснулась Тамара от своего крика. Она открыла глаза, не переставая громко дышать, пока не поняла, что в комнате не одна. Медленно обернувшись, она увидела знакомый силуэт в темноте. «Ты? Что ты здесь делаешь?» Из темноты вышла мать. Она сглотнула и прошептала. «Я беспокоилась за тебя. Не хотела, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Прости, если напугала». В груди появился страх. Тамара понимала, что это глупо, но ведь кто-то же ей колол наркотики. Против желания, не озабочиваясь тем, что подвергает ее жизнь опасности. Но разве мать может так поступить с дочерью? Нет, ее мама не могла. Да, может быть, она не идеальная дочь, даже отдаленно неумная, как Валерия. Но она всем сердцем верила, что родители ее любили любую. Мне... Приснился ужасный сон. Хрипло призналась девушка, осторожно разворачивая ноги, продвигаясь к краю кровати. «Авария?» «Да, это...» Девушка потянула кресло. «Было так страшно!» Желание быть полезной подвигло мать оказаться рядом. Она нагнулась, желая перенести ее, но рука дочери остановила. «Я сама!» «Тома!» Инна Ивановна сглотнула. «Ты мне не доверяешь? Сомневаешься? Думаешь, что я могу тебе причинить боль?» «Нет, мама. Нет. Я бы никогда так не подумала. Но я должна сама». Тихо объяснила Тамара, усаживаясь в кресло. «Тогда почему ты -то испугалась?» «Не ожидала». «Не переживай. Все будет хорошо, и я...» Женщина повернулась и взяла стакан. «Приготовила тебе отвар». «Зачем?» «Он для успокоения. Ты в нем как раз нуждаешься». «Спасибо», Спасибо. – прошептала девушка и перехватила бокал, делая глоток. «Невкусно». «Ты всегда не любила ромашку, а твоя сестра – ваниль». С грустью выдала мать. «Это да», – согласилась Тома, отмечая на лице матери печаль и волнение. «Что-то не так?» Мать повела головой, показывая, что все нормально, а потом вздохнула и села на краеша кровати. «Прости меня». «Простить? За что?» «За то, что не уберегла. И теперь... Теперь ты пострадала. Я не понимаю, как так произошло. Ты ведь всегда дома». Лера права, это я не уследила. «Мама, все хорошо. Я обязательно вылечусь. Ты же знаешь Леру. Она не спросит, сделает все правильно. Ты злишься на нее, да? Обижена? Не знаю, мама. Я не знаю, честно. Просто она приехала, и все стало рушиться. Не понимаю, почему так. Но она ведь спасала тебя. А я не заслужила. Буркнула Тома себе под нос. И вдруг, словно очнувшись, обратилась к матери. Ты иди. «Почему ты так сказала?» «Ты скрываешь что-то. Это все из-за того вечера перед свадьбой, да?» Тамара побледнела. Она отвернулась к окну, не желая разговаривать на эту тему. «Я устала, да и не помню. Не хочу говорить». «Но как не помнишь? Перед свадьбой. Ты вернулась утром. Я очень испугалась за тебя. Ты так громко плакала. Ты за этого винишь себя, так?» Тамара ухватилась за подоконник, силой сжимая, и с каким-то страхом смотрела на мать, не видя ее. Зажмурив глаза на секунду, она хрипло попросила. «Не рассказывай ей». «Кому? Лере?» «Да, пожалуйста. Она не должна знать». «Почему? Она сможет помочь. Этот ее, Кирилл, поможет. Хотя не стоит. Он ведь тогда не отступит». Упрямый мальчишка навязался на нашу голову. Но сестре можно сказать. «Мама, не стоит ворошить прошлое. Тем более их больше нет. Никого. И меня». «Но, дочка, мама, пожалуйста, уходи. Я тебя прошу». «А ты утром поедешь с отцом, правда?» «Да, я поеду. Я не хочу быть зависимой». Дрожащим голосом заверила девушка, нервно царапая ногтями кожу рук. «Это хорошо». правильно согласилась мать и медленно поднялась направляясь к двери вдруг остановилась и проговорила я сожгла то платье не могла на него смотреть спасибо просипела лера дожидаясь пока мать покинет ее спальню и уйдет к себе как только тишина обрушилась на дом тома подъехала к двери и закрыла ее двигаясь к окну некоторое время смотрела вспоминая как шла здесь в то мерзкое утро и закрыла глаза, ощущая горячую слезу, одиноко скатившуюся по щеке. Брезгливо отбросив ее рукой, девушка взяла телефон и написала сообщение жениху. «Привет, завтра я поеду в больницу. Вероятно, некоторое время мы не сможем увидеться». Ответ пришел мгновенно. «Что случилось? Заболела?» Тамара не знала, как сказать. Слишком стрёмно. никогда не думала, что может так запутаться. — Нет, у меня возникли некоторые проблемы. Только решила, что успокоила жениха, как прилетело новое сообщение. — Я жду. Разговаривать можешь? По коже прошла волна мурашек. В горле пересохло. А раньше она считала это болезнью. Теперь знала причину. И от этого становилось страшно. Оказывается, ее травили. — Мне нужно провериться. В следующую секунду раздался телефонный звонок. Звонил Вадим, переживал. «Что случилось?» Спросил, удивляясь своей резкостью. «Не переживай, завтра все станет известно». «Я приеду сейчас». «Нет, не переживай, я справлюсь. Со мной будет отец, да и сестра». «Ты ведь ненавидишь ее? Она вновь решает за тебя?» Ком подступил к горлу. Тома так сильно доверяла Вадиму, что все рассказала. «Конечно, порой нужно воздержаться от ненужной правды, но она и раньше не могла скрывать ничего, поэтому не пробовала». «Не знаю как, но у меня на теле следы от уколов». «Ты о чем? Это ведь твоя сестра препараты назначала». «Она считает, что кто-то меня обкалывает наркотиком». «Что за бред?» «У меня везде дорожки». Хрипло прошептала девушка, ощущая ком в груди. «Ты принимаешь наркотик?» «Я не помню. Не знаю. Ничего. Пожалуйста, верь мне». «Я верю. Когда ты поедешь в больницу?» «Отец отвезет утром рано». «Хорошо. Я подъеду, буду рядом с тобой». «У тебя ведь работа». «Для меня главное – это ты», – произнес он и продолжил уже более нежно. «Любимая, ложись спать. Хотя бы несколько часов». «Спасибо. Я люблю тебя». «И я», – прошептала Тома, ощущая предательницей. Она положила трубку. Ей было тепло от мысли, что этот мужчина безумно ее любит, несмотря ни на что. Даже ее кресло ему не мешает. Все его мысли о ней. «Вадим» – не успела подумать, как мысли вернулись к тому, кого любила всем сердцем. Но она была так виновата перед ним. «Предательница». Сама в эту трясину влезла, поэтому не могла требовать снисхождения. И как так получилось, она до сих пор не понимала. Глупая, наивная девчонка, решившая, что все такие же заботливые, понимающие, как Вадим. Как бы не так. Он оказался другим, совершенно другим, жестоким и неконтролируемым. Даже дружба была ему не помехой. Он делал и брал то, что хотел. Подъехав к столу, Тома дрожащей рукой взяла фотографию, сделанную перед тем, как поехать на машине до деревни. Столько счастья в глазах Вадима, как и ярости в глазах Артема. И почему она сразу не заподозрила подвох? Глупая. Из-за нее они погибли. Из-за нее. Сжав рукой фотографию, девушка разорвала ее на две части, откидывая небольшой фрагмент. Сейчас она держала снимок, где остались она и любимый мужчина. Как же ей его не хватало. Так сильно, что болела душа. И никто не сможет его заменить. Прижав к груди снимок, Тамара поехала к кровати. Быстро пересела, ощущая дискомфорт в ногах. Рука дрогнула, и она потянулась к стопам. Тяжело. Почти невозможно. А ведь раньше было легче. Сестра права. Она делает себе только хуже. Так она никогда не сможет встать. Нужно попробовать. она должна. Ради того, кто ее любит. Сотов Вадим. Мужчина с таким же именем. Как жестоко распорядилась судьба. Пусть она не испытывала к нему даже третьей нежности, как погибшему жениху, но он не сможет без нее. Тома знала, ведь Сотов ее так любит. Ему она не даст умереть. Они всегда будут вместе.